«Ублюдок, притворись моим парнем!» Катерина Юдина «Однажды я исчезну, соберу свои вещи и убегу от тебя. Я не оставлю прощальной записки, ведь после того, что ты сделал со мной, ты не заслуживаешь даже обычного «прощай». Мучайся и ищи меня, все равно не найдешь. Однажды я вернусь. Я не скажу тебе «привет», ты и этого не заслуживаешь. Я стану другой, и в новом обличии я уже не буду той простой девчонкой, которую ты когда-то так просто присвоил себе. Содержит нецензурную брань.